Он собирался круто обойтись с послами или даже вовсе не принять их. Архиепископ Ибертран подогревали его ожесточение. Зато дон Манрики вместе с каноником старались показать, какие светлые возможности открывает прибытие посланцев халифа и всеми силами убеждали Дона Альфонсо во имя блага его королевства и всего христианства пойти навстречу пожеланиям халифа и ответить на его предостережение твердым обещанием. Если же он будет упорствовать, если бросит вызов халифу, оскорбит его вместо того, чтобы умиротворить, тем самым он привлечет в Андалусию военную помощь всего западного ислама, Заранее сведет на нет все военные планы и нарушит договор, соблюдать который торжественно поклялся в Бургасе. Альфонсо долго перечил, упрямился, и только после настойчивых уговоров дона Монрике нехотя назначил час, когда он согласен принять послов. Появление мусульманских вельмож во главе с принцем Абуль Азбагом, родственником халифа. Было обставлено весьма пышно. Альфонсо, окруженный своими советниками и грандами, ожидал их в большом аудиент-зале, увешанном коврами и знаменами. Во исполнение церемониала обеими сторонами были произнесены обстоятельные вступительные речи. Альфонсо, восседая на возвышении, королевски небрежно слушал всю эту высокопарную официальную болтовню. Он видел хмурое лицо архиепископа, насмешливое Бертрана, озабоченное Дона Родриго. Взгляд его то и дело обращался к Иегуди, который скромно стоял в заднем ряду. «Евреи виноват в том, что он, Альфонсо, прежде первый рыцарь христианского мира, теперь плачевно отстает от Ричарда Английского. Им, малекриком, мусульманские матери пугают детей». А к нему, к Альфонсу, надо полагать, по проискам того же Ягуды, мусульмане шлют посла, чтобы пригрозить ему. Его советники жалкими доводами разума склонили его претерпеть длинные разглагольствования обрезанного. Но пусть все они, и еврей, и осторожные старички-советники, не очень-то полагаются на него. Они не могут заглушить его внутренний голос». А только этого внутреннего голоса он и намерен слушаться. Принц Абуль Азбак, глава посольства, выступил вперед, низко поклонился и начал излагать то, что было ему поручено. Принц был холеный, пожилой вельможа, синяя посольская мантия очень шла к нему, и арабские слова плавно и звучно лились с его уст. «Повелитель правоверных на Западе», — так гласила его речь, — был весьма озабочен, услышав об обширных военных приготовлениях его величества короля Кастилии. Халиф предполагает, что эти приготовления не могут быть направлены против севильского эмира, его вассала, ибо он огражден договором о перемирии. Однако же... За последнее время в христианских странах стало распространяться порочное и безрассудное учение, будто договор, противоречащий целям христианских священнослужителей, для христиан не обязателен. Христианские государи восточных стран бессовестно воспользовались этими домыслами, и султан Саладин принужден был провозгласить священную войну. Аллах увенчал праведные труды повелителя правоверных на Востоке, вернув в его власть город Иерусалим, а христианские государи за нарушение клятвы поплатились властью и жизнью. Дон Альфонсо, сидя в небрежной по-королевски величавой позе, слушал строгую, суровую речь посла. Его худощавые, словно выточенные из дерева лицо, Оставалось так невозмутимо, что можно было усомниться, доходит ли до него смысл арабских слов. Пожалуй, только чуть кривился узкий длинный рот, обрамленный короткой ржеватой бородой, и глубже врезались глубокие борозды в лоб. Но взгляд светлых глаз переходил от говорящего посла,